Глава 11. Кнуты и пряники. После разговора с шахматистом у Дайвера осталось неприятное послевкусие, и выйдя из кабинета, парень размышлял о своих ощущениях. С одной стороны, видно радушие и понимание нужд книгоходцев, забота и вовлечённость, но какая-то важная деталь ускользнула. которую не поймать рукой, не увидеть глазами, что-то на уровне интуиции. Расклад понятен. Миссия Григория обеспечивать тылы и реализовывать трофеи. У Артёма же куча отчётов на столе, а значит, и важные расчёты и донесения. Вкупе с его прозвищем человек достаточно умён и информирован. А в наш век, кто владеет информацией, владеет миром. Но настораживают паузы в лёгких полунамёках, в недомолвках, которые топили обилием другой информации, как помехи. Встряхнув головой, отгоняя тяжёлые мысли, Влад шагнул вперёд. Цепкий взгляд принялся подмечать детали. Вся мебель добротная, хоть и со следами ремонта. А ещё Дайвер отметил её главное важное качество: легко разбиралась и собиралась. Гипсокартон как быстрое и универсальное средство собрать перегородки в любом месте. На землю уложены плитки фальшпола, знакомые бывшему программисту по серверным комнатам. Влад, а, давай к нам. Выпьем, так сказать, за очное знакомство. Вывалился из комнаты худощавый перень, хорошо на веселе, который показался Ходаку смутно знакомым. Наморщив лоб, дайвер улыбнулся. "Ну здравствуй, боевой барабан. За знакомство я не против. Ребята, знакомьтесь, Влад отрекомендовал новенького плут. Влад, это Егор, Порох и Матвей". Через 10 минут, познакомившись с одарёнными, коех в этом лагере было всего четверо, включая знакомого Игоря. Бывший программист слушал байки и истории разношёрстной компании. А истории были намного более мрачными, чем у Игоря Барабанова и Влада Цепнева. Суровые и печальные. Мужики разливали горькую и подшучивали друг над другом, не перегибая палку. Это уже на этапе было. Начал свой рассказ пожилой мужчина с острым пронзительным взглядом и руками, покрытыми татуировками. Нас тогда погнали в Мордовию к куму Ат ничего делать, начал книжку листать. Как сейчас помню, Джек Лондон. Зов дикой природы. Поезд стучит колёсами, бродяги за жизнь труд, базар увесистый. А я утонул в клондайке. Горная речка, переплюйка. Галыши, шлифованные быстрым течением и люди, оборшие и угрюмые. Холодно, просто жуть. Мужики тёртые по колено в воде ходят. песок промывают. Тут один как закричит: "Присветые угодники, чешуйки много!" Двое других как рванут к нему. Думал, резня начнётся. За нож схватился. Старик мечтательно закатил глаза, вспоминая с улыбкой: "А они по плечам друг друга хлопают, смеются и пляшут. А следом меня арестанты по щекам хлещут". Очнулся я. А в руках нож здоровый, что по привычке прихватил. Вот тогда я всё осознал и зажил, как никогда раньше. Как нас в зоне прописали, первым делом в отказ по работе пошёл, а следом в библиотеку записался. Шмаль за точки, синька. Каждый шмон с моей камеры начинался. Минты думали, что я положенец какой-то и всё искали, кто мне таскает. Бутылки постоянно из хаты выносили, рожеё всякое. Отсидеть-то дали. спросил Влад. Какой там? махнул рукой порах. Года сладкой жизни не прошло, а мне бумаги на удод тащат. Кричу им: "Какая досрочка? Мне по рецидиву ещё лет 10 топать. Я в отказ", а меня выписывают. Понял, что попал, когда ворота за мной захлопнулись, а встречает не автобус сельский или кореша. Стоит прадик чёрный, номера понтовые, столичные. рядом два алба с кирпичными рожами а в общем меня под белые рученьки и в новое место тащат досиживать как вырвался-то продолжал расспрашивать парень а остальные внимательно слушали судя по удивлённым лицам такого откровения от бывшего заключённого они не ожидали два раза пытался бежать на первый раз отметили будь здоров почку зашивали потом в военном госпитале Второй раз на цепь посадили, как псину. Зло выплюнул порох, затем разлил по рюмкам и продолжил. Мир не без добрых людей. Первый меня выкупил после того, как хозяин от цироза печени загнулся. Те, кто были в теме, не знали, как меня пристроить. Вот и списали, как раба с плантации или старую клячу, что охромела. Потом мне дали выбор: или я сам по себе, или в дружном коллективе. Я тогда крепко задумался, когда ты 3 года бесправная скотина, а тут такая замануха. Не стал тогда свободу менять, а после очередного дела, прожигая деньги, понял, что в тюрьме мне новых хозяев быстро найдут. Набрал первого. С трудом подбирая слова, старик сменил тему. Выпьем за тех, кого не спасли. Ничёкясь, пятёрка книгоходцев опрокинула крепкий алкоголь. Следом перехватил бутылку второй мужик, толстый, с сломанными ушами, как у борца. Ты за себя расскажи, а, беглый, спросил Егор. Жил был, работал в Москве, на фирме программистом. Там же встретил б начал было рассказывать Влад, как его тут же толкнули под столом. Правильно, Егорёша, одобрительно произнёс спорах. Ты про своего проводника не боклань, это лишний способ тебе найти. Говори, друг, мы поймём. Встретил друга, он меня всему и научил. Разглядывая собеседника, парень продолжил. Недолго думая, свалил из столицы под Астрахань. Там меня нашли военные, через неделю встретился с серыми, и вот я тут. И серая жизнь наполнилась красками и приключениями. Легко вы с Игорем отделались. Молчавший до этого Матвей потянулся к рюмке. «Нам троим досталось больше. Только ребят органы прижали, а меня твари». Первый говорит, что до выгорания пару-тройку дней оставалось. «Выкупили?» – спросил Влад. «Отбили!» – шумно выдохнул, а после поспешно выпил. Так, слушай и запоминай, мы тут свободные, но за вот это всё нужно расплатиться. Я не про стол говорю, хоть харчи тоже с неба не падают. Поначалу я бухтел, пока не скатался пару раз и не увидел, что к чему. Из двадцати четырёх только четверо могут погружаться, остальные нас крышуют. Без зарплаты и премий, а за идею. Но они тоже кушать хотят. Есть три вида заработка. Первый. Ты приносишь хабар, что можно барыгам слить. Второй на обмен. Третий на заказ. Давай, барабан, объясняй. В общем и целом всё понятно. Цадский, золото, оружие это всегда можно продать. Наш Матвей любитель редких вещей, таких как специи, материал и семена. Это трудно сбыть, но стоит очень дорого. Иногда приходят прямые запросы, что-то абсолютно сумасшедшее, но чисто для фанатов определённой вселенной. Такие оставляют заказ и никогда не торгуются. А вот что касается обмена, ты тащишь в определённый мир посылку, там же позже забираешь обменный товар. Но это через Тёмуча. Не проще добывать сразу деньги? Удивился Влад. Не проще. Они фальшивые, охотно делился Игорь. Вернее, они настоящие, с водяными знаками и защитными рисунками. Только серия и номер совпадают у всех. Такие тоже можно сбыть, но в небольших объёмах или за низкий ценник. Новичок сунул руку в карман, достав две купюры, принялся их тщательно рассматривать. Как и говорил Константин, серия и номер совпадали полностью. Доллары С ударением на вторую букву, цитируя персонажа из фильма «Брат», протянул порох. А что по поводу редкостей и семян? Насколько они востребованы? «Самая дорогая специя – это шафран. Килограмм ее стоит порядка 2000 долларов. С семенами другая проблема. Необходимо вырастить цветок, а позже уже продавать семена». Потому и срок реализации увеличен до 4-6 месяцев. Зато после просто на поток пускаешь, с гордостью произнёс Матвей. У нас небольшая теплица есть. Вот там и растёт различная из других миров. Пользуется спросом? недоверчиво спросил Влад. Три семечка барбиры солнечной я продал за 1200, а инструкцию по выращиванию для них ещё за две. Со хмылкой произнёс садовот: "Я не разбираюсь в них, но думаю, семена смогу принести". "Успокойся. Без объяснения оборигенов, как его вырастить и выходить, бесполезное занятие", разочаровал Матвей. "Огроном дело говорит. Ходи так, как по масти", и Горёчек говорит: "Ты у нас геройствуешь". Получив кивок, Порох продолжил Ну вот, на пятерых у нас два героя, два плута и музыкант. Есть ещё девка-романтик, но она далеко, и от них больше мороки, потому баб и мужиков разделили. Проблемы? скинул удивлённо брови Ходок. Да, Влад. Тёмоч ещё на связи с другой группой. Там в основном авторы, романтики и музыканты. Художник даже есть. улыбнулся Матвей. Сея личности иронимы и очень требовательные. Одна краски переводит, как дрова в холодную зиму. Вторые напишут новый мир и начинают его сватать всем для погружений. Третьи брынчаты и музицируют без устали и перерывов. Добавь ещё лёгкую нервозность в особые дни. Ядерный тидбит. Старший как-то отделил нашу группу, так как драки из-за девок были Плюсом такой разврат...» Закатил глаза Матвей, а порох лишь скривил губы с ухмылкой. «Теперь по вкусняшкам!» Поднял палец вверх Игорь. «Самое главное и приятное — любая помощь в подборе миров. Решил ты выполнить заказ по световому мечу для фаната Звездных войн. Тебе предложат и хорошую, качественную литературу. Даже место идеального погружения отметят. Нечести!» прервал его Егор. Короче, никто тебя не волит не будет. Есть любимые жанры или авторы? Читай их. Можешь просто гулять по мирам, получая удовольствие. Только знай, что каждый день в этом славном месте стоит недёшево, но и получаешь в ответ ты немало. Но начни с убежища. Это важно, поучал Матвей. За советами к нам обращайся, но никому. Слышишь? Никому не говори название и место насчёт норки, прокричал порах. Это очень нужная штука, спору нет, но я бы не торопился. Нужно выучить, даже вызубрить наизусть 3-4 страницы. Потом смотри сам, хочешь, портак бей. Я в прошлый раз кулаки разбил о стену и пальчиком своей кровавкой на ней написал три строчки. Мне хватило. А то, что я принёс, моим врагам хватило. Ха! Я тут подумал, найдёт какой-нибудь абориген-чемоданчик в средние века. Вот там разговоров будет, — рассмеялся в голос Влад. А не смешно. Все эти кости великанов или механизмы, которых быть не могло, откуда на матушке-земле? Хрустальные черепа, искусные подделки непонятного назначения, предметы — Задал вопрос Матвей. Ты многие вещи не рассматривал с точки зрения погружений, а почему они все завалены, погребены в результате землетрясений? Новичок проглотил смех и задумался. Перед глазами замелькали кликбейтные заголовки с Ютуба. Археологи нашли неизвестный механизм, не смогли объяснить. Уровень детализации слишком высок. Более миллиона лет пролежал нож. Небольшое помещение кухни быстро согрелось от тёплого общения, да и атмосфера витала походно-палаточная. Везде открытые стеллажи, коробки с поясняющими надписями. Извечные жители кухни, такие как чайник, кофеварка, холодильник и микроволновка. Не лучшего бренда, но качественные и с большим ресурсом. Через полчаса разговор сменился на великие кухонные темы. Женщин было и политику. «Да говорю же тебе, при Союзе было терпимо. Каждый мог, если хотел». Не унимался Матвей. «Терпилом? Кому было хорошо? Партийной элите или союзным республикам?» – возмущался Порох. «Почему по Волжье и Урал тянуло всех? Нахрена было выравнивать уровень регионов до центра, строить им дороги, больницы, возводить театры и культурные объекты. Так они и оплатили сырьём. Не за бесплатно же они всё делали, вернул подачу Егор. Хлопок из Таджикистана, мандарины из Абхазии и вино из Грузии, рассмеялся в лицо Катарджанин. Они выжили благодаря РСФСР. До революции у таджи была одна больница, одна на 40 коек. Через 20 лет тиф, туберкулёз, холера и чума были практически ликвидированы на большей части республики. Детская смертность уменьшена в десятки раз за счёт водопровода, прививок и работе энтузиастов из Украины и России. Я там был, я видел. У них же был Бухарский университет. Парировал уже Егор, который хер забил на всё это у Каракалпакию. Медицина от авиценны только для состоятельных людей. Давай дальше. перебалты, которые всю дорогу ненавидели кровавый режим, носили памятники, но не заводы и школы. Уничтожали русский язык, но не парки и университеты. Азербайджан с нефтью. Но кто построил все эти нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия? Продолжить? И чем ты был недоволен в СССР? Спросил Игорь ем, что накрывали последней красной рубахой другие страны, оголяя своё, уставшее от пяти лет от тела. Поможем Сомали, Никарагуа, Китаю, Корее, Афганистану, Вьетнаму, Нигеру, Кубе, Гвинее, Эфиопии, Йемену. Ура, товарищи! В ответ получали сахар, бокситы, хлопок, кожу, каучук, кофе. за счёт переданных танков, самолётов, строительства мостов, портов, дешёвых кредитов располялся порох. Стоит только какое-то там оборозение заявить о любви к социалистической доктрине, как тут же молодые специалисты, в ущерб интересам родных городов и сёл, деревень и пашни, неслись за тысячи километров, налаживая быт вшивых аборигенов. Чем они оплатили бальзамом звёздочкой, кубинскими сигарами для генералов, диктаторами и националистами. Ты как инженер, что ты получил от помощи афганскому народу? Соседку вдову или соседку скорбящую мать? Кончай, подвёл черту, Егор. Как бы там ни было, это было. Кому хорошо, кому не очень. Ты много работал. Егор, я не с малолетки чалясь. Зло огрызнулся языка. Я исполнял интернациональный долг. В декабре восемьдесят восьмого через речку возвращался одним из последних. Ты видел глаза людей, которые не хотели возвращаться в средневековье и просили забрать с собой местная полиция, представители власти, просто те, кто совсем недавно узнал про воду из крана и центральную канализацию. Женщины, которые пихали детей на БТЭРы, чтобы их дети жили в великом и могучем, хоть в приюте За столом повисла тишина, нарушаемая тяжёлым дыханием пороха, через ком воспоминаний. А когда дембельнулся, тут уже брюки клёш, никто не носит, и снеры из романтика не поют. В моде парни с гривами и американская эстрада. Девки с ночёсами и вдутых куртках. А ещё через 2 года начались первые поползновения в сторону свободной экономики. Маленький клуб ветеранов афганцев по пятницам Тяжёлые разговоры за новое время. Молодых и дерзких ходили учить жизни. А потом? Знаю я, что потом. Если Совок вас ещё поддерживал, то новой России вы уже были не нужны, как и черновальцы. На мороз выкинули с унизительными выплатами. Про захват вами многоэтажных домов с блокпостами, колючей проволокой и военным режимом. Тогда вся Россия говорила: "Ты же тоже из Свердловских" Вмешался в разговор Матвей. Эти дома строились для ветеранов, взорвался порох и хлопнул ладонью по столу. Через секунду на кухне появились новые лица, но быстро ретировались, увидев примирительный жест пороха. Многие ордера выписаны на жильцов уже прописанных в цинковых гробах, ещё до сдачи в эксплуатацию. Улица Таганская, 351 квартира. Семь сотен людей встали грудью как один, даже те, кто не претендовал на них чисто из принципа. "А, наслышан я про Лебедева", усмехнулся Егор. "Что именно?" дёрнулся десантник. "Его арест за наркоту и избиение солдат? Чушь полная, чисто повод для приёмки и прессы". "Да", под конец он сорвался и стал беспределить, но жили по законам волчьим. И мы в итоге стали волками. Спортсмены, бывшие сапоги, просто недовольные. Вот кто стоял у истоков всех бригад. Думаешь, боксёром, борцом и военным был интерес до криминала. А когда в армии сука жрать нечего, когда на че склада получает вместо картошки и брюквы 40 табуретов и ведро гвоздей. Зато я знаю, как быть насчётки у волков, потому что могу работать руками и головой. Просепел от ярости Матвей. Как меня выкупали и продавали, как семью прятал от нелюдей. Ты бывший сапог стал бандитом, потом попал к своим же генералам в казаматы. А я по глупости залетел на общий, а думался, потом станцию открыл. В итоге и у чёрных в рабстве. Вот тебе и выверты судьбы злодейки. А ты раньше не говорил про судимость, удивился Егор. Да и сейчас не хотел. Сменим тему, предложил Матвей. Может, в Номера к весёлым кортизанкам? подкинул идею Игорь и потёр руки. Да нет, заранее нужно было. Ты же знаешь, какой ты, помощник перестраховщик, остудил пыл молодого Егор, закусывая неприятные темы колбасой. А раньше помнится, ты в лёгках на подъём был, подколол товарища Матвей. Ога, лет 20 назад всё, что под юбками искал такого эдакого, но так и не нашёл, поддержал юмор мужчина. За столом рассмеялась вся компания с кобрезной шутки. Хорошо посидели. Я спать. Вечером нужно заказ выполнить. Всем снов, пожелал Егор и поднялся. Ну и мне пора, поддержал товарища Матвей. Пора? Не борщись с Сенькой, опять спать не дашь. Я чутка посижу. Молодых по смене передам, успокоил Ходака Катаржанин, а сам потянулся за початой бутылкой. Так утро же, удивился Влад. Во-первых, полдень, во-вторых, послеобеденный сон положительно влияет на цвет лица и настроение. В-третьих, ты не на режиме или на работе. Как хочешь, так и живи, перечислял боевой барабан. У ребят так жизнь крутилась, что они только вечерами могли погружаться. «Ну и не меняли ничего. А я привык уже». Допив бутылку горькой, но холодной водки, старший из компании начал подниматься из-за стола. «Порох, прости. А как твое имя?» – спросил Влад. «Нету больше у меня имени. Ходок. Это позывной. Только он от прошлой жизни остался. Да еще кликуха из клетки. Но если тебе не по нраву, зови бароном. Не огорчишь». уже на выходе повернулся к Игорю и пригрозил пальцем. Не шалите. Вот инструменты для погружения. Игорь, пошатываясь от выпитого, демонстрировал большую коллекцию книг, что покоилась в переделанном под библиотечные шкафы кузове тягача. Тут есть и раритет, и новинки. Смотри, планшет с каталогами. Зелёным цветом всё, что здесь. Синим отмечены в относительно близком месте. жёлтым заказные, красный цвет, запрещённые. Запрещённые, удивился Влад. Ага, миллион лет до нашей эры. Как быстро тебя схорчат динозавры или тысячу льё под водой, вроде безобидное произведение. Знай себе в субмарине с капитаном Нева кайфуй. А если у тебя клаустрофобия, ну и так далее. Арахнофобия, боязнь высоты, Дадумывай сам, этих фобий как, хмм, короче, много. Игорь имел дёрганый вид. Видно было, как его заботит определённый вопрос. Хитро прищурив глаза, наконец он решился, выглянув из фургона и убедившись в отсутствии посторонних, выпалил: "Слушай сюда, Влад, держи ушки на макушке. Не пойму я их никак. Мутно и странно. Вроде всё на виду, а чуйка моя орёт благим матом". На хрена делить на группы, если проще защищать один объект, и групп далеко не две? Зачем нужны столько отчётов старшему? И куда уходят заказы? Что за чёрное? Я сам всего на 3 дня раньше приехал, но, короче, готовлюсь и откладываю на побег. Ничего не ответив, новичок принялся рассматривать предложенную литературу. Палец бежал по корешкам книг, рисуя кривую пыльную полоску по торцам спрятанных миров. Такие разные по размеру, высоте, качеству переплёта. Многие авторы и даже произведения были ему знакомы, но попадались и совсем редкие издания. Отдельно занимая приличное место, стояла деревянная коробка, судя по надписи из-под сигар. Влада она заинтересовала, и он потянул её на себя. Открыв коробку, удивился второй раз. Это была рукопись в потемневшем от времени кожаном переплёте. Интересное тиснение и ремешок с покрытой патиной медной застёжкой. «Летопись от сотворения мира», — гласила надпись, выведенная старательной рукой с вензелями и завитушками. Это тоже под запретом, хоть и на виду, но там язык сложный. А как проберёшься сквозь эти ять и бабаса в сугонь гонать? В общем, тяжко, охотно поделился Игорь. Короче, надумаешь дёргать, дай знать. Я видел документы и через кого дядя Гриша их делает, и цену знаю. 10 штук всего. Можно через Грузию в Турцию рвануть. Поездом всего 9 часов, а отсюда можно за 4 часа до Тбилиси доехать. Книги ты там, русскоязычные. Как будешь брать? Усомнился в планах Влад. Amazon, рассмеялся в голос Ловкач. Если это можно купить официально, то это продаётся через него. Выбрав книгу под названием Скотный двор, новичок пошёл на выход. Привет, ты Влад? спросил на выходе молодой человек с густой бородой и цепкими глазами. Верно? А что хотел? Иди, Влад, я ещё не выбрал. Пойдём в выход мыльно-рыльное. Расскажу тебе правила и порядки, да и место отдыха покажу. Ещё. Бородач остановился, будто вспоминая что-то важное. Дядя Гриша попросил подойти, как освободишься. Пройдя в жилую часть ангара, парень, подходя, поправил тепловую пушку, настроив её на максимум. Тут спальни, указывая на закрытые двери, диктовал провожатый Первая занята стариками. Во второй по очереди спим. Она восьмиместная. Третья шестиместная, но там света мало. Четвёртая холодная. Вроде бы должны привести ещё одну тепловую завесу, но, пожав плечами в знак извинения, пошёл дальше. Решил, если погружаться, сообщи нам, если время нужно выставить и вытащить поможем тоже. Как такового распорядка приёма пищи нет, так что можешь перекусить на кухне в любое время. Если есть аллергия на продукты, лекарства или растения, предупреждай. Дойдя до металлического стеллажа, бородач подбирал набор: два полотенца, мыло, бритва, колючий плет и пластиковую посуду. Вечером будет нормальная посуда, ну, вилки там, тарелки. Неопределённо махнул рукой. Моё имя Натан. Если нужен, крикни в коридор, когда будешь нырять. Чайка попьёт и начнёт. О, вместе попьём. Я тебе остальное расскажу. За чаем натан поведал многое. Запрет на телефоны, выходы за периметр, подача заявок на книги или продукты. Отдельно шли хотелки с прискурантом, такие как девочка, наркота, оружие и деликатесы. Срок исполнения желаний варьировался от времени года и самого запроса. Пожелания есть три: Зефир или казенаки к чаю, книга Алексея З, одна на миллиард, СМС Анисис с просьбой посмотреть за домом. Номер её есть, кивая головой, записывал парень в простой блокнот. У Артёма Артёмовича есть, честно ответил Влад. Хорошо. Первое и второе в течение 2-3 дней организуем. Третье через старшего, но самой с не проблема. Хлопнув в себя полбу, парень смешно скорчил лицо. Пойдём к Грише. А Лазарет располагался в противоположной стороне от жилого сектора. Внешне мало похоже на больничные койки, которые помнил дайвер. Скорее гостиничный номер или места в пансионате из разряда VIP-койка. Телевизор Мебель и кровать из Икеи, беговая дорожка. Из трех коек была занята лишь одна. Дядя Гриша стал старше лет на десять. Лицо осунулось, под глазами круги. А дышал он тяжело, с хрипами и с трудом сдерживаемым кашлем. Познакомился с командой. <coughs> Не успел договорить старик, как его прервал тяжелый кашель, смахнув с губ розовую пену, Григорий пригласил присесть, указав свободной рукой на стул. Как ты? Хреново, признался дядя. Лёха пробита сломанным ребром. Тебе в больницу нужно срочно, скрикнул Влад и вскочил на ноги. Тут же в лазарете появился Бородач. Нельзя. Его телеметрию уже во всех базах, от международного до Интерпола. Мы уже всё сделали, дядя Гриша. Ещё раз прокатимся, если нужно будет. Если Хасан навёл. Григорий многозначительно кивнул головой. Просьба есть к тебе, может, последняя. Почитай для меня мою книгу. Я не могу её даже в руки взять. Последствия выгорания. Хорошо, скажи какую, я схожу, поспешно ответил Влад. Сиди. Натан, мальчик мой. Принеси нам угрюм реку